или, говоря иначе, однодворные деревни, ставили славянские поселенцы, селясь под Днепру и его притоком. Такими однодворными деревнями и впоследствии колонизовалась верхняя поволжье Дворы окапывали земляными валами, вероятно, с чистоколом для защиты от врагов, а особенно для обороны скота от диких зверей. Из таких одиноких дворов вырос и самый город Киев.